Хватит уже. Хватит, что? удивился Адам. Раз уж все так ужасно, возьми и плюнь, поезжай куда-нибудь. Займись чем-то другим. У тебя же полно денег. Не каждому удается так легко, как тебе, плюнуть на то, что он делает. Настала очередь матье удивляться. А кто тебе сказал, что мне на все плевать? Тебе плевать. «На деньги? Плевать на любовь? На все условности?» «О-ля-ля!» — схохотался. расхотался. «Только расскажи-ка мне, Адам, на какие условности я успел наплевать? Или, вернее, так, на какие именно условности ты предлагаешь мне не плевать?» Адам покачал головой. Не в первый раз Матьё все обращает в шутку. Мне нечего на это сказать. Нет, почему? Есть. Тебе все дается легко, и терять тебе нечего, кроме свободы. Кроме собственной свободы тебе ни до чего нет дела. Ты ненавидишь свободу? Только потому, что свободен кто-то другой, а не ты? Вопрос решается легко. Обрети свою собственную. Свободу я имею в виду. Вот видишь? Повторяю, тебе все легко. И готов ответ на любой вопрос Не свободен, обрети свободу. Нет одной ноги обрети ногу. Матью откатился в сторону и лег на спину. Он заболел. Ничего серьезного, обычная простуда. Даже температуры нет 37 с мелочью. Собственно, именно поэтому Адам и пришел. Принес суп с лапшой из азиатского ресторанчика на углу, даже не зная, будет ли матьё в настроении открыть ему дверь. Еще раз. Ты же можешь найти другую работу. Все при тебе. Образование, деньги. Что тебе надо еще? Я полжизни посвятил этому делу. «Возьми отпуск. Поезжай куда-нибудь». «Легко сказать». Мы загнали себя в бездонную яму с этим проектом. Катастрофа невиданных масштабов. Даже представить не могу, как я на какой-нибудь Ибице пью коктейли с зонтиками. Мой бедный американец. У Адама стало тепло на сердце от одного места «мой». Ладно, хватит ныть. Как-то забыл, что у нас уже есть один больной. «Я болею, но счастлив! Тарам-там-там!» -там. «Ты здоров, но несчастен! Тарам-там-там!» -там, — пропел Матьё на мотив старого танго и засмеялся. «Ты-то всегда счастлив!» «Похоже, ты ненавидишь счастье, если оно достается не тебе, а кому-то еще. Еще как ненавижу!» — улыбнулся Адам. Ууу! «Не в этом дело, Матьё. Нельзя сказать, что я несчастлив. По крайней мере, сейчас». Он помолчал. «Поезжай куда-нибудь». Интересно, всерьёз он это сказал? Или с подначкой? Спросить бы. Но Адам, как обычно, не решился. «Я же никогда не болею», — вздохнул Матьё и потянулся. «Что за дрянь подцепил? О, не приложу». Купить тебе что-то? Какой-нибудь сок, аспирин? Аптека в двух шагах? Спасибо, ты очень заботлив. Мне же не трудно. Наоборот, приятно. У меня никогда не было таких любовников. Вот оно что. Значит, у тебя их было много? Есть с чем сравнивать? Таких не было. Адам невольно расплылся в улыбке. «Апельсиновый сок? Витамин С в таких случаях очень и очень... не знаю. Да у меня ничего не болит. Все, что я чувствую — усталость. Отдыхай. Пойду, не буду тебе мешать. А я чем занимаюсь, по-твоему? Я и так отдыхаю». Адам внимательно посмотрел на друга. Что-то в нем изменилось. Определить трудно, но он ясно чувствовал, что-то изменилось. Появилась общность. «Мне тоже не особенно легко», — задумчиво сказал Матьё. «Я плачу за эту студию 300 евро в месяц. Сейчас живу за счет проекта Леберкамф, улица в Париже. Но это только до лета. Что будет дальше, не знаю». Опять все повиснет в воздухе. Он на пару секунд нахмурился, потом улыбнулся и махнул рукой. Не в первый раз. И в тот раз висела, и до того раза висела. Повисит и спрыгнет. Я знаю. Тебе легче. Собрался и уехал. А когда ты едешь домой в Нью-Йорк? Внезапно спросил Матьё. Скоро? Подумал и со значением повторил. «Домой. А у меня в этом чёртом городе никакого дома нет. Ты же прожил здесь всю жизнь?» «Сильно сказано? Всю жизнь?» «Нет, не всю. Маленький кусочек», — мать вздохнул. «Поезжай домой, Адам. Ты же не можешь здесь оставаться». «Почему нет?» «Всю жизнь?» «А почему нет?» — с нажимом повторил Адам. «Ну как, твоя семья? Другая, родная тебе культура? Культура — это у вас, матьё? Это у вас традиции, национальные, семейные, тысячелетние наследия. А у нас есть только то, что мы сделали сами. В Америке ты можешь стать кем угодно, зависит только от тебя самого». Self-made man — страна свободы. Границы свободы определяются только твоей личной фантазией. А почему они тебе не по душе? Кто они? Соединенные Штаты. Ты перечисляешь все эти свободы так, будто их ненавидишь? Адаму вдруг стало не по себе. Словно его поймали на чем то постыдном. Вспомнил родителей с их грандиозными приемами, с их не менее грандиозными знакомыми, с их безграничным самомнением. В их мире любая ерунда востократ важнее, чем сама жизнь. А твой отец? Он что, плохо к тебе относился? Вопрос застал Адама врасплох. Он опустил глаза. Не могу сказать. Боюсь, он не понимал. «Мой бедный американец», — повторил Матьё. Глаза его лихорадочно блеснули. «Иди ко мне, я тебя убаюкаю». И вытянул руку так, чтобы Адам мог на нее прилечь. Температура, очевидно, поднялась, рука сухая и горячая. «Заразиться не боишься? Поливать. А тебе на работу не надо? Меня там никто не ждет. Наверняка решили, что я уже в Нью-Йорке. Оба помолчали. А я бы поехал. Неожиданно мечтательно протянул Матьё. Куда? Куда-куда? В Нью-Йорк? Поедешь со мной? Никогда в жизни. Я тебя уговорю. Матьё нежно провёл рукой по животу и по бедру Адама. А теперь?» «Поеду куда угодно», — весело и решительно сказал Адам и зажмурился.